Глава 8. Я вскинула голову, глядя ему в лицо. Ректор не улыбался. Видимо, он действительно говорил всерьёз, а не пытался в очередной раз меня поддеть. Браслеты больше похожие на наручники арестанта и ссылка Боеверитч вместо диплома столичной академии и блестящей карьеры в будущем это по вашему ведению, спросила я его. Вы, по крайней мере, живы. Заметил Блекторн, пожимая широкими плечами. Может, из-за возраста и свойственного ему максимализма вы так не считаете, но жизнь даже в блокирующих браслетах самый ценный дар. Жизнь, а не магия. Надеюсь, однажды вы сумеете различать не только чёрное и белое, но и полутона. А карьера? Разве таким девушкам, как вы, не положено мечтать исключительно о замужестве? Таким, как я? Вспыхнула я. И этот спорога твердит мне про замужество, как будто ни на что другое я не гожусь. Что вы под этим подразумеваете? Может, в документах этого не сказано, но я отлично училась, я старалась, я Асеклась. В горло подступил комок, но я прямо продолжила. А теперь всё полетело в бездну. Даже мои родители стыдятся меня. Ну что им, да до младшей дочери? У них же есть ещё два сына, а скоро родится первый внук или внучка. И нет, я поступала в лучшую Валендорий академию вовсе не для того, чтобы найти там себе выгодную партию. Демонов ректор, мы только сегодня познакомились, а он уже дважды довёл меня до слёз. Вы уже познакомились с кем-нибудь из студентов Эверриджа, Алиринта Морена? И как? Показались они вам отчаявшимися, сломленными? Ну, уверен, что нет, потому что они знают, на этом их жизнь не кончена. С даром или без, они остаются собой. Да, вы потеряли свои привилегии и место в Столичной академии, но не себя. И когда вы это осознаете, сможете начать работать над собой. В первую очередь, учиться самоконтролю, потому что теперь ваши попытки использовать магию могут приводить к неприятным последствиям. Как то, что случилось в маголифте, буркнула я. Подумала, что другие студенты, которых лектор приводил мне в пример, просто никогда не имели того, чего в одночасье лишилась я, потому им и смириться проще. Большинство из них уж точно. Кстати об этом. Алия Ру Малберри, я беру на себя. Поговорю с ней, чтобы не считала вас, хмм, моей пассией. Объясню, что произошло недоразумение. Надеюсь, вы не станете болтать об этом на каждом шагу. Хотите спросить, не буду ли я хвалиться поцелуем с вами, магистр Блэктерн? Даже не собираюсь. Было бы чем, добавила я, желая в отместку за всё им сказанное хоть как-нибудь его уязвить. У вас такой большой опыт в поцелуях, Альеринта, склонив голову, осведомился ректор. Что ж, если этот вопрос закрыт, продолжим. Помимо общих лекций и практик, на которых вы должны присутствовать, у вас будут и индивидуальные занятия. Я впишу их в ваше личное расписание, составлением которого занимаюсь прямо сейчас. Все организационные вопросы можете решать с моим заместителем, магистром Хартли. Вы его только что видели. Прочие, с заведующей женским общежитием Альерой Тусли. Книги получите в библиотеке, она этажом ниже. Что еще? Столовая на первом этаже. Прием пищи три раза в день в определенное время. Прошу не опаздывать. «Скажите, магистр Блекторн, у меня есть шанс когда-нибудь избавиться от этого?» Задала я вопрос, приподняв руки с браслетами, и в памяти промелькнуло воспоминание о том, как ректор сжимал мои запястья в темной кабине Моголифта. «Да выброшу я это из головы или нет?» Пока сложно сказать о Леринте, будем наблюдать. В академии есть свой доктор, все студенты обязаны посещать его раз в неделю. Кажется, сейчас он как раз свободен. Можете заглянуть, его кабинет рядом. Ещё один вопрос, магистр. Могут ли студенты Эйвериджа быть опасны для других людей? Пока они носят браслеты, никакой угрозы от них для других нет. Разве что для самих себя и магического фона академии. Поэтому наставительно вас прошу, никакой магии вне практических занятий. Вы уже видели, к чему привела ваша попытка вызвать маголив Талерин Таморена. Попытайтесь жить как обычный человек. Это не так уж и тяжело, как вам кажется. Вопросов больше нет? Тогда всего доброго. Расписание получите позже. Выходя из кабинета, я задумалась над словами Дерека Кромбли: "Если студенты не представляют опасности для окружающих и в академии всё под контролем, чего же бояться местные?" Почему они не хотят здесь работать? Увы, ответ на этот вопрос мне пока не дали. Может, стоило задать его ректору, но не факт, что он бы ответил. За соседней дверью с зелёной табличкой, гласившей, что там находится кабинет доктора по имени Эдгар Уиллс, никого не оказалось. Постучав в неё несколько раз, я пожала плечами и направилась обратно на первый этаж. По дороге мне встретился тот самый заместитель Блэктерна, магистр Хартли, который весьма приветливо мне улыбнулся и спросил, как прошла беседа с ректором. "Удовлетворительно", буркнула я. "Скажите, а решение о том, что студент может покинуть академию, принимает магистр Блэктерн или вы определяете это на общем совете с доктором и остальными преподавателями? Можете рассказать?" "Ну, окончательное решение за ним. Всё же основная ответственность за наших студентов лежит именно на главе академии". Но боюсь, что вам, Алерента, ещё рано думать об отъезде из Эйвериджа. Вы ведь только что сюда прибыли. Мне просто любопытно, вздохнула я. Значит, всё-таки Ричард Блэктерн, как мне и говорили ещё в столице. Не волнуйтесь, Алерента, уверен, вам не будет здесь скучно. У нас тут, конечно, не Ланкфорд, но есть и свои плюсы. Вы уже познакомились с кем-нибудь? Да так, пока только приступила к знакомству. Что ж, ещё раз желаю вам удачи. Напутствовал магистр Хартли, и я зашагала дальше, стуча каблуками о каменные ступеньки лестницы. К тому моменту, как достигла первого этажа, услышала гулкий колокольный звон, и меня чуть не сшибла с ног группа студентов, которые куда-то очень торопились. Что происходит? спросила я попавшегося на глаза Дариуса Доннелла, схватив его за рукав форменного пиджака. Ужин! Поспешите в столовую Алеринда Морена, а то всё самое вкусное разберут. Ой, вы же, наверное, не знаете, куда идти, так что пойдёмте вместе. Я последовала за ним и остальными. Столовая оказалась просторным помещением с несколькими круглыми столиками и гладким полом, по которому можно было скользить, как по ледяному катку. И додумались же сделать такой пол там, где все снуют туда-сюда с подносами. Я едва увернулась от какого-то парня, который чуть было не опрокинул на меня горячий напиток, и в компании своего спутника приблизилась к прилавку с рядами выставленных блюд. Студенты хватали с него тарелки и стаканы, бумажные салфетки и столовые приборы. Ну и что же тут самое вкусное? Попробуйте запеканку с мясом, рисом и овощами. Дариус взял два чистых подноса, вручил один из них мне в руки и выдвинул на него тарелку с исходящей паром румяной запеканкой. И не забудьте про какао, ручаюсь вам очень понравится. Ещё несколько минут назад я не чувствовала голода, но запахи свежеприготовленной пищи разбудили аппетит. Так что помимо какао и запеканки взяла ещё салат с грибами, бутерброд с рыбным паштетом. а на десерт кусок сладкого пирога. Ухватив обеими руками потяжелевший поднос, направилась на поиски свободного стола. Чтобы сесть за ближайший из них, мне пришлось пройти мимо того, за которым сидела Флоренс Фиоретти со своими подружками. Она меня тоже заметила. Отложила вилку и уставилась с таким видом, точно готовила какую-то пакость. Решив её проигнорировать, я ускорила шаг, что сослужила мне дурную службу. Это, а также скользкий пол и коварная подножка, которую подставила мне Флоренс. Я рухнула на колени, больно ударившись ими и выпустив из рук под нос. Вся еда оказалась на полу. Когда подняла голову, на губах Фиоретти змеилась довольная улыбка. Ее подпевалы дружно захихикали. Гадина наклонилась ко мне и шепнула. «Лучше тебе не связываться со мной, новенькая. Я и правда здесь королева». перейдёшь мне дорогу, пожалеешь. Может, ты считаешь, что я неудачница, раз ношу не такие модные вещи, как ты? Но у меня в академии есть влиятельный покровитель. И если я его попрошу, он испортит тебе жизнь так, что это место станет для тебя настоящей тюрьмой. Ах ты! Я встала на ноги, готовая вцепиться блондинистой подлянки в горло, но тут раздались чьи-то тяжёлые шаги. Над нами нависла знакомая монументальная фигура в длинном тёмно-зелёном платье. Она что, не только общежитием заведует, но и столовой? Что здесь происходит? возмущённо произнесла Алььера Тульси. Вас что, не учили носить подносы аккуратнее, столичная барышня? Или это слуги всегда за вас делали, а? Если вы не заметили, тут нет моей вины, огрызнулась я, уже жалея, что не подождала Дариуса Доннелла, а пошла к столику одна. Флоренс Фиоретти подставила мне подножку. Вот ей свои нотации и читайте. Это правда? Альера Тульси перевела взгляд на блондинку, но та покачала головой. Её спутницы в один голос заверили, что никакой подножки их разлюбезной Флоренс никому не подставляла. Стыдно, Альерин Тамарена. Немедленно наступайте к себе и подумайте над своим поведением, пока я вас не заставила всё здесь убирать собственными руками. Значит, вы верите им, а не мне? вспыхнула я и развернувшись направилась к выходу из столовой внутри меня всё пылало хотелось выплеснуть свой гнев ударить магией так что зашатались бы потолки а содержимое абсолютно всех тарелок оказалось на украшенной завитыми локонами голове фиорете но мой дар был скован браслетами а сил почти не осталось все были потрачены на вызов маголифта да и если верить ректору то этим я скорее нанесла бы вред себе чем кому-то другому ненавижу всех и его тоже Добравшись до своей комнаты, я хлопнула дверью и с ногами забралась на кровать. Злость во мне кипела, не желая униматься. Хотелось связаться с друзьями, услышать задорный смех Розалины и успокаивающий голос Раймонда. Но в демоновой академии не имелось ни одного могафона. Сейчас я понимала, как счастливо было раньше, в окружении тех, кто меня любил и принимал, в престижном учебном заведении, где каждая лекция вела к успеху в будущем. Там никто не делал мне гадостей. На работники академии прекрасно знали, кто мои родители, и никогда не посмели бы мне нагрубить, как эта мерзкая заведующая. Спустя некоторое время я услышала негромкий стук в дверь. Никого видеть не хотелось, но я всё же подошла и открыла. За дверью обнаружилась Руланди. Входи, я слегка отошла, чтобы её пропустить. Что это у тебя? Принесла тебе немного печенья, ты ведь осталась без ужина. Тихо ответила Лигартика, протягивая мне свёрток, от которого пахло свежей сдобой. В комнате ведь нельзя приносить еду, сказала я, вспомнив правила. Иногда мы это всё-таки делаем, рубила Зуба улыбнулась, убрав за ухо одну из своих тонких косичек. Флоренс решила тебе навредить, потому что ты заступилась перед ней за меня? Сомневаюсь, что только поэтому. Не бери в голову. И спасибо, что решила меня подкормить, поблагодарила я, вытаскивая свёртка, посыпанные сахарной пудрой печенье. Дариус просил передать, что ему очень жаль, что так вышло. Мы с ним ходили к аллее Тульси. Но она заявила, что слушать ничего не желает. Фиорети её любимица, потому что время от времени дарит ей подарки, добавила Руланди, и я задумалась, не имела ли блондинка в виду заведующего общежитием, когда говорила про покровителя. Но едва ли, речь явно шла о мужчине. И кто же он? Неужели сам Блэктерн? Где сейчас Флоренс? немного подкрепившись, спросила я. Кажется, пошла на общий балкон, время до отбоя ещё есть. Погоди, ты хочешь с ней встретиться? Зачем? И если не дам ей пояснить, что меня таким не пронять, она будет считать, что победила. Где этот балкон? На первом этаже? Нет, наверху. Но Кара упыталась меня остановить, однако я не стала ничего слушать. Сейчас, поднимаясь по лестнице, я почти не замечала, насколько она крута и высока. Меня подталкивало яростное желание поставить на место одну блондинистую выскочку. Наткнувшись на кого-то из студентов, я узнала, где точно найти балкон и поспешила туда. Хорошо бы Фиорете была там одна, а не со своей группой поддержки. Но когда я, морщась от напомнившейся о себе боли в разбитых коленях, вышла на балкон, там никого не оказалось. Холодный ветер ударил в лицо, растрепал волосы. Я сделала несколько шагов вперёд, положила ладони на гладкие перила, посмотрела вниз. И с криком отшатнулась, увидев внизу под балконом лежащую на камнях дорожки блондинку.